Мотя Губина Принц вампиров в Эльфийской академии аран Волтер!» — раздался усиленной магией голос директора. Я свысока посмотрел на неудачников, которые через пару часов станут моими уже бывшими одноклассниками, а затем прошел к возвышению в центре актового зала. Ученик Аарон Волтер Торжественно начал вещать обрюзгший противный старикашка По совместительству директор родовой школы вампиров Так как ты занял первое место среди учеников То право первым выбрать академию для дальнейшего обучения предоставляется тебе Раздались оглушительные аплодисменты. Я равнодушно оглядел зал и остановил взгляд на высоком надменном вампире, сидящем в первом зрительском ряду. Он был на голову выше всех остальных присутствующих, и за его спиной совершенно ничего не было видно. «Но моему отцу не было до этого никакого дела». Вальяжно развалившись на кресле, он с ленивой полуулыбкой наблюдал за вручением аттестата и решением дальнейшей судьбы единственного сына. У меня всегда все было, я же наследный принц вампиров. Поэтому, несмотря на полное пренебрежение учебным процессом, в моем аттестате стояли только высшие баллы. Перед решением о личности счастливчика для первого перехода в выбранную академию ни один учитель не посмел голосовать против моей кандидатуры, которую предложил отец. И вот теперь магический кристалл должен был определить, какую из десяти академий королевства я должен осчастливить своей персоной и деньгами моего папочки. Я протянул руку к магическому шару, в котором трепыхались бумажные бабочки с названиями Академий. Но потная рука директора школы меня остановила. «Не так быстро, друг мой. Сначала я должен рассказать, как будет работать данная процедура». Я поморщился и вытер руку о брюки. «Какая мерзость! Прежде всего...» пишу напомнить вам господа, что академия, название которой может высветиться на послании, может быть абсолютно любой на нашем континенте. Чаще всего выбор падает на одно из десяти военных учебных заведений нашего королевства. Но были прецеденты, когда выбор падал На самую престижную Академию Магического Мира, Академию Лиам в Царстве Огнедышащих Драконов. Самые достойные воины могут попасть и туда. Толстяк замолчал, предлагая нам проникнуться моментом. Король вампиров поморщился. Кому, как не отцу? Знать, что мои навыки в боевом искусстве одни из самых плачевных. Но денежки и влияние моего родителя с лихвой покрывали этот малюсенький недостаток. «Оспаривать и как-то влиять на решение кристалла невозможно. Вдобавок строго запрещается». Я усмехнулся. Так невозможно или запрещается? В выбранной академии юноше придется проучиться пять лет. Только после этого он сможет принять титул своего рода. Ученики на удобных креслах недовольно зашипели. Не всем по нраву подобные обязательства. Я же только глаза закатил. «Когда этот индюк заткнется, и я смогу вытащить чертову бумагу, а затем вернуться к любимой охоте?» Похоже, мои молитвы были услышаны. аран ты можешь выбирать!» Я сделал шаг к шару и, не глядя, выхватил из его нутра одну из бабочек. Директор живо перехватил послание и развернул его. Начал громко читать, но постепенно его голос становился все тише. Так, хм, вот. Целительская академия Айль в Южном графстве Эрандель, Королевство эльфов, факультет травников. На зал опустилась гнетущая тишина. Я пару раз моргнул, переваривая услышанное. Не помогло. Моргнул еще раз. «Академия Айль в королевстве эльфов? Целительская?» «А бабочки в курсе, что у нас уже двести лет, как ведется война с ушастыми?» «Вампиры пьют эльфийскую кровь!» «Что за бред?» — повторил мои мысли отец. Он встал со своего места и в один шаг оказался на возвышении, выхватил у директора бумажку и, не глядя, откинул беднягу в зал через плечо. Правитель вампиров вчитался в золотые строчки и в гневе сжал бабочку в кулаке, в одну секунду превратив ее в пепел. «Ты не пойдешь туда!» — прорычал он. «Не получится! Распределение вступило в силу!» Документы Аарона уже в академии Айль. Назад дороги нет, прохрипел с пола директор, имени которого я за двадцать лет так и не удосужился запомнить. В подтверждение его слов над моей головой вспыхнула испепеленная надпись с золотыми буквами, а в следующую секунду меня засосало в открывшийся портал. Отец не смог меня задержать, и я... Улетел в новую жизнь. «А я вам говорю, что не буду учиться с ушастыми придурками!» Орал я на ректора Академии Айль, высокого изящного эльфа с бирюзовыми волосами и длинными ногтями. Битый час я бесновался и пытался доказать, что здесь учиться не буду. Мужчина на моей потуге взирал спокойно и несколько расслабленно. Когда я окончательно выдохся и посадил голос, он снисходительно заметил. Раз это решение магии, то нам придется принять в Академию вампиренка. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. А теперь идите, студент Волтер, на четвертый этаж. Там вас расселят в факультете травников. Вампиренкам? Я задохнулся от возмущения. Да мне восемьдесят лет! Знай, с кем разговариваешь, презренный! Я наследный принц! Да-да-да. Эльф махнул рукой, и я замолк. Сколько ни пытался, даже мычание из себя выдавить не смог. Это я уже слышал. Раз десять. Ты теперь ученик нашей академии. Поэтому или иди расселяться, или я заставлю тебя мыть туалеты. Руками. На потеху всей академии. А твоему папочке пришлю фотографию по магической почте. Мило будет. Не находишь? Я скрипнул зубами. Вот же тварь ушастая. Куда надо топать? Процедил сквозь крепко сжатые челюсти. «У вас проблема со слухом, студент!» Насмешливо поднял эльф одну бровь. «Четвертый этаж. Факультет травников». «Ну я и пошел. А что еще оставалось?» По дороге придумывал всевозможные кары на голову ректора. А в итоге решил, что решу проблему просто и элегантно. Я же кто? Вампир? Просто осушу одного из эльфов и дело с концом? Меня тут же сошлют домой, как нежелательный и опасный элемент в Академии. Настроение сразу улучшилось, так что, проходя мимо зеркала, улыбнулся своему отражению. А! -а, -а что за черт? В один миг... Я оказался около зеркальной поверхности и во все глаза смотрел на свои зубы. «Клыки! Мои чудненькие, длинные, чуток изогнутые смертоносные клычки!» «Где они? Что это за ужасные мягкие овалы вместо вампирских зубов?» Я завыл в голос. Никогда еще не чувствовал себя настолько униженным. Они думают, что смогут помешать мне сожрать эльфа? Не выйдет, я его и так покусаю. В самом яростном настроении влетел в первое попавшееся помещение, где слышал голоса. Это оказалось столовая. Большинство присутствующих замолчало и удивленно посмотрело на меня. А я, ни на кого не глядя, подбежал к первой попавшейся эльфийке и, схватив ее за шею, дернул на себя. Только собирался впиться зубами в бьющуюся жилку, как в нос ударил тошнотворный запах девичьих духов. Тут же выпустил добычу и закашлялся. «Какая мерзость! Я не буду это есть!» Метнулся к ближайшему парню и повторил процедуру. Жертва пыталась трепыхаться, но я дернул пару раз за длинный хвост из волос, и парень заткнулся и затих. «Но от него тоже воняло!» Я начал бегать от одного студента к другому, но под конец не мог нормально даже дышать. Тошнило ужасно. Я не смогу пить их кровь. В ужасе застыл посреди столовой, где надо мной уже откровенно ржали. И осознал, что мне суждено умереть от голодной смерти. Тут носа коснулся странный запах. Я пару раз вдохнул его а потом повел носом, выискивая источник. На столе с раздачей лежали круглые шарики неизвестного происхождения. Они и пахли так притягательно. «Что это?» — ткнул в ближайший ко мне шар. Повариха окинула меня заинтересованным взглядом, но не стала ничего спрашивать, а просто пожала плечами и ответила. «Пирожки?» «С чем?» — допытывался я. «С капустой». Опять пожала плечами. Я осторожно взял в руки плебейскую еду и принюхался. Запах был восхитительный. Мой голодный желудок отозвался истошной серенадой откуда-то из недр организма. Я не выдержал и впился зубами в тесто. «О!» — огласил столовую мой счастливый вопль. «Да кому нужна кровь, если есть на свете что-то столь же вкусное?» Схватив поднос, понесся к раздаче и смахнул на него все пирожки, что были в доступе. Затем занял центральный стол и с наслаждением начал уминать один пирог за другим. Не знаю, сколько прошло времени, но когда поднос опустел, а я потяжелел, в столовой, кроме меня... Никого уже не осталось. Еле передвигая ногами, поднялся на четвертый этаж и, получив ключи от своей комнаты, упал в кровать. Ну, если меня всегда будут так кормить, то могу и остаться. Ненадолго. Но потом сразу домой. С этими благородными мыслями я и уснул. А утром подскочил с кровати от оглушительного звука сирены. «Что это?» — заорал, выбегая в коридор. «Нападение? Война? Чума?» «Будильник!» — флегматично заявил комендант и скрылся в подсобке. Вот так и начался мой первый учебный день. Адепт Волтер Ты опять смешиваешь листья пандуку зеленого с аранцентией, а должен смешивать с линдахей. Ничего вы не понимаете, профессор. Я любовно помешал получающееся варево. За этот легкий яд, вызывающий резь в желудке, мне дадут сотню монет в варанделя. За год обучения в академии... Я смог сколотить целое состояние на вот таких вот маленьких шалостях. У меня открылись феноменальные способности к травам. Только я не желал делать лекарства, я делал яды. И любовь моя к ним была практически бесконечна. В мире существует мнение, что это вампиры, злобные и мелочные, а эльфы все белые и пушистые. Ага. Как же? Как и везде, встречаются разные личности. Так что тут мои яды, заметьте, несмертельные, идут на ура. Почему бы не заработать на чьих-нибудь пороках? И да, я не добродушная жена гнома, я вампир. У меня свои принципы. А кровь я теперь не пью. Оказывается, и обычной едой можно насытиться. Может, мои предки начали пить кровь, потому что им было готовить лень, а с голодухи чего только не съешь. Ты неисправим, — махнул рукой профессор. Они все махнули на меня рукой. Экзамены-то я сдавал лучше всех. А значит, приблудного вампира можно под личиной эльфа выставлять на королевские олимпиады. Слава захудалой академии взлетела в разы с моим появлением. И я только усмехнулся. Они не прогонят меня. Да и я уже передумал уходить. Прекрасно устроился. Любая эльфийка, жаждущая острых ощущений, идет куда? Правильно, к вампиру. Мне тут равного нет. А все потому, что экзотика, новиночка, эльфийки-патки на все нестандартное. А то, что шалости творю иногда, так это мелочи. Потерпят. Где-то в коридоре послышался грохот. Кто-то закричал и забегал. Профессор сделал нам успокаивающий знак рукой и направился к двери. Через несколько секунд он ворвался обратно и испуганно начал перебирать склянки в шкафу. «В чем дело?» Осмелилась задать вопрос хорошенькая, но совершенно пустоголовая однокурсница. «Леди Антонель?» «Стало плохо. Никто не может понять, что случилось!» «Леди Антонель?» Я сорвался с места и рванул в коридор. Эта гордая преподавательница по рунам уже давно вскружила мне голову, но была неприступна, как скала. Она меня смотрела весьма снисходительно что жутко меня злило, но в то же время не прекращало восхищать. Прекрасная эльфийка лежала посреди коридора, раскинув руки. Возле нее уже собралась толпа любопытных. Я растолкал всех подвернувшихся под руки и склонился над молодой женщиной. Она была без сознания, бледна и дышала прерывисто. — Что произошло? — спросил, никому не обращаясь. Кто-то из студентов решил подшутить и бросил в нее пыльцой алюденсила черного. И что? Я напряг память. Это растение обладало очень специфическими свойствами, но не было ядовитым. В этот момент вернулся профессор и дрожащими руками начал наливать в ложку какую-то микстуру. — У нее аллергия на него, — подсказал кто-то из толпы. Профессор налил микстуры и поднес к губам девушки. «Что это?» — я указал на пузырек. «Универсальное лекарство против ядов», — ответил он. «Лекарство против аллергии на люденсил черный очень редкое и готовится не меньше трех часов. У нее столько нет». «Это же не поможет», — взбесился я. «Знаете что?» — взорвался профессор. «Если вы, студент Волтер, такой умный, то сами и придумайте что-нибудь!» Я на минуту задумался, а потом спросил окружающих. «Что она ела сегодня?» «Только овощной салат», — ответил кто-то. Не слушая больше никого, метнулся обратно в кабинет к стеллажу с сушеными травами. «Мои заготовки для сегодняшнего зелья, плюс несколько соцветий ромашки и драконьей крапивы, Сумасбродно, конечно, но почему бы не попробовать вылечить аллергию другой аллергией, противоположной ей. Клин клином вышибает. А через пять минут опять присел перед эльфийкой, держа в руках пиалу с экспериментальным зельем. «Поднимите ее!» — скомандовал строго. «Хотя нет, подождите!» — оборвал сам себя. «Через кровь будет быстрее!» Наклонился к руке девушки... И ощутил языком, что свои родные клыки снова при мне. Видимо, кто-то сверху решил, что сейчас я воспользуюсь ими во имя добра. Иначе я не мог объяснить их чудесное появление. Но как раз вовремя. Сделал аккуратный прокус. Потом окунул клыки в пиалу и накапал зелья в рану. Прошло пять минут, и преподавательница открыла глаза. Оглядела присутствующих, остановив взгляд на пиале в моих руках. «Аарон Волтер, ты меня вылечил!» Я улыбнулся ей во всю длину неисчезающих клыков. Похоже, лед тронулся. «О, спасибо!» Женщина повисла у меня на шее. А я продолжил довольно скалиться. «Да я доктор!» «Чеснок меня побери!» Посмотрел на девушку в моих руках и счастливо прищурился. «Чёрта с два теперь я отсюда уйду! Сначала отучусь положенные пять лет, а потом, кто меня знает, может, не вернусь к отцу. С королевством он и без меня справится, по крайней мере, ближайшую тысячу лет, а я лучше стану врачом, пусть и у эльфов. Говорят, им неплохо платят. Друзья, это мой первый опыт написания малой прозы. Поэтому буду рада, если напишите свое честное мнение в комментариях. Как вам? Надеюсь, ваше настроение немного поднялось, а проделки Аарона повеселили. А если подарите звездочку, сделайте автору. Безумно приятно. На связи ваша Мотя.